Глава 13. Событие тридцать второе. Одно рабочее место на ВАЗе создает шесть рабочих мест в других отраслях. Автомеханик, автоэлектрик, хирург, патологоанатом, мент и прокурор. Надо отдать должное Ильичу. Не забыл. Обещал ведь, если Вагран и Турья получат первые места на автосалонах, то наградить. Уже три автовыставки состоялись, и на всех трех... Посетители просто игнорировали другие новинки. И в последнюю очередь людей интересовало, что там под капотом. Совершенно несвойственный современным бибиком вид Турии с вмятинами по кузову и дверями и форма пакетного кроссовера второго десятилетия 21 века завораживали. Зрители и прочие специалисты ходили кругами, толкались. Все хотели узнать, когда можно купить будет такую машину. Сновали и дизайнеры, особенно японцы, черкали в листочках изгибы и выверты. Но этот турья, пусть необычная, но машина, а вагран с ламбы дверями. Здесь уже не ходили, здесь стояли, раскрыв рты, даже обсуждали шепотом. Петр не видел. Тарасов рассказывал На пассажирском он не был, не успел, а вот в Солт-Лейк Сити. На Юта Интернешнл Экспо 1968 съездил. Оттуда машины переехали в Бостон на ауто-шоу Нью-Ингланд 1968. В Бостоне проклятые капиталисты уже не просто глазели и вопрошали, когда. Они перешли к переговорам. Почуяли добычу, коршуны. Тарасов действовал по плану. Самим не потянуть турью. Движок, коробка передач. Да и вся ходовая, на порядок лучше, чем у «Волги». Да и только купленного «Фиата» Жигуленка. American Motors Corporation AMC клюнула на нашего червячка и заглотила крючок так, что и не вытащить. Договорились на следующих условиях. AMC поставляет в СССР платформу с двигателем, коробкой передач и прочими глушителями. В массы пойдут новые восьмицилиндровые двигатели 290-й, 48 литров и 343 56 литров. Самый старший 56-литровый, оборудованный электронным инжектором и двойным выхлопом, развивает мощность в 284 лошадиные силы 209 киловатт, при 4800 оборотах в минуту. Крутящий момент в 495 ньютон-метров достигается при 3000 оборотах. Эксклюзивное керамическое покрытие выхлопной системы включается в стандартную комплектацию. СССР изготавливает кузов и всю внутреннюю отделку, от которой просто пищали зрители бостонского автосалона. Пока договорились на пробную партию в 10 тысяч авто, по 1.000 в месяц. Вторая часть договора предусматривала изготовление уже в СССР почти всех деталей, за исключением двигателя и коробки передач. Под это дело American Motors Corporation «Строят в Москве небольшой заводик. Строят в кредит, который будет погашаться автомобилями Турья. Были поползновения и Новогран, но там уже французы опередили. Договор, кому очень хочется, пусть заключают, но через них». Вернулся министр автопрома 17 января, а уже 20 состоялось награждение. Петру с Тарасовым дали по золотой звезде героя социалистического труда с вручением ордена Ленина, а остальному коллективу — новенькие ордена Октябрьской революции. После, как водится, застолье и немаленькое. Кроме автомобилистов были ведь и другие награжденные. До фуршетов все еще не додумались. Сидели за столами, поднимались, произносили тосты за Ленина, партию — за дорогого Леонида Ильича. Брежнева тоже наградили. Венгры подсуетились, расщедрились на орден знамени Венгерской Народной Республики. Самое интересное, что точно такой же дали и Петру Мироновичу Тишкову. За заслуги в борьбе за мир, в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Венгерской Народной Республикой и СССР, а также создание атмосферы взаимного доверия в целях укрепления мира между странами и межгосударственной безопасности. Степени только разные. Брежневу дали первую, знак ордена с бриллиантами, а Петру — вторую, с рубинами. Красивая такая многолучевая звезда с венгерским флагом в центре. За что Леониду Ильичу понятно — он вождь. Петр же получил по совокупности. Во-первых, в Венгрии отметились крылья родины. Дали целых десять концертов за пять дней. А во-вторых, Тишков заключил с ними договор о поставках в СССР оборудования для пяти консервных заводов. Кто не помнит популярный венгерский зеленый горошек фирмы «Глобус»? И что мы, горох не можем вырастить? А ведь еще есть кукуруза. Точнее, ее и в помине нет. Как люди могут без консервированной кукурузы обходиться? Что они в салаты добавляют? «Бедные хроноборигены! Поможем!» В начале 60-х из-за неэффективности освоения целины и ряда других экономических факторов СССР был вынужден обратиться за помощью к Западу. В 1963 году из США в Союз начались поставки пшеницы. Зерно закупалось также в Австралии, Канаде и Франции. За рубежом закупались также сахар и соя. С прошлого года из-за проблем с животноводческой отраслью начался импорт говядины для советской мясоперерабатывающей промышленности. Ввоз зарубежного мяса набирал большие обороты, и к говядине добавились продукты птицеводства — мороженые цыплята и куры. «Конечно, давайте своего побольше сгноим и чужое купим!» На пяти консервных заводах Петр останавливаться не собирался. «Нужны десятки. Не надо строить гиганты, лучше небольшие, но в каждой области. Но ну, не в Архангельской, конечно, а вот весь юг страны должен быть забит такими небольшими консервными заводами». Вот венгры и прониклись. «Обидно, что бриллианты пожалели. Шутка. Пусть Ильич носит, это ведь он уговорил Горбузова выделить на это копеечку». «Петр даже название прикольное для марки консервов уже придумал. covid 19 Ничем не хуже глобуса. Пусть думают, чего это Интермет семь. «Вот куда за стол с рыбалки? Иди мойся, от тебя рыбы воняет!» «Рыбу моется 24 часа в сутки, и все равно рыбы воняет!» Генерал-лейтенант в отставке Павел Анатольевич Судоплатов сидел на берегу озера попа с удочкой. Клементи де Ларочо, встретивший их офицер, расположился на соседнем причале и делал вид, что ему дела ни до чего нет. На самом деле, бодиил. Не то чтобы боливийцы их в чем-то подозревали, просто службу нес. Поручили присматривать за непонятными киношниками. Он и присматривал. Служака. Кто действительно странный, так это сами боливийцы. Волокли их черти куда, чтобы представить президенту Рене Бариентосу Артуния и его бывшему сопрезиденту Альфредо Аванда Кандия. Ну, хорошо. Приехал известный режиссер и будет снимать кино на животрепещущую тему. Понятно, зачем повезли знакомить с главой государства. Так хрена с два! Оба рулевых Боливии в то время были в Лопасе и тоже проделали весь путь в два дня по голым дорогам чтобы в сукре встретиться с десика чем лопаста не подошел для встречи ну допустим что у генералов были другие дела в маленькой древней столице так нет встретились дали обед и отбыли назад как это воспринимать и ведь самому десика тоже ничего не надо было в сукре разве что виды немного поснимать Вдруг куда потом фильм вставят? Им нужно было в находящийся на полпути между столицами город Ариппа. Там, на берегу озера Попа, и намечаются съемки. И это не конец странностям. Как выяснилось из беседы Десика и президента Артуния, этот Сукре еще и не настоящая столица. Фактической столицей является город Лапас пас Полностью Ноэстро Сеньора де ла -Пас. Там же находится и большинство государственных учреждений Боливии, включая резиденцию президента страны. А Сукра — это только резиденция для судебной власти, где Верховный суд справедливости находится. «И какого черта?» — спросил судоплатов об этой непонятке Климента Делароча. Понятно, что тот ответил «непонятно». По конституции столица является Сукре и плечками так пожимает типа ну ты дедушка звукорежиссер и дебил а еще павел анатольевич поражался местным модом практически все женщины в шляпах котелках понча или половик полосатый поверх одежды обязательно десяток юбок и кофт и топает этакая копна с предметом гордости лондонского денди на макушке и у каждой девушки свой цвет одежды словно на карнавал попал Плюсом ко всем странностям Боливии еще и климат. Тот же Сукра находится на высоте более 2800 метров. По всем географическим понятиям климат субтропический, однако эта относительно большая высота придает пикантный изыск. Из субтропического климата превращается в горный, с прохладными температурами круглый год. Днем на Солнце температура поднимается до 20 градусов, зато ночью. Летом падает до 5-10 градусов по Цельсию, а зимой и до нуля добирается. Вот тебе и субтропики. Сейчас в январе, лето. Местные рыбаки, что заманили их на эту рыбалку, обещали богатый улов. Даже самов обещали, с интересным названием «маури». Прямо как народ в Индонезии или где там. Рыбаки их не только ели, но продавали и в сыром, и в жареном виде. Рыба пока не клевала, но вид с причала открывался сказочный. Тысячи фламинго ходили невдалеке по мелководью. Пройдет розовый гигант на своих ножках-палочках пару шагов, сунет голову в воду, покопается в соленой грязи, выискивая рачков, и вытащит голову с уловом из воды, подняв кучу брызг. Те заиграют на солнце, засверкают словно кто горсть бриллиантов сыпанул. А птиц — тысячи. Когда экспедицию только готовили, перед русскими и кубинцами выступил один ученый. Оказалось, что место, где будет проходить операция, хоть и выглядит сказочным, но это страшная сказка. Озеро Соленое находится в Солнчаках, а впадает в него всего одна небольшая речка Десагуэдра — единственное, вытекающее из озера Титикака. Река течет через породы, насыщенные солью, потому приносит в Поопа соленую воду. Помимо высокого содержания соли, озеро Поопа славится большой концентрацией тяжелых металлов. Мышьяк, цинк, кадмий превращают воду озера в гремучую смесь, от отравления которой люди быстро умирают. Не помогает даже привозная пресная вода, В период засухи пары озера вместе с воздухом проникают в легкие проживающих здесь людей. Тяжелые металлы оседают в организме, вызывая быструю смерть. Яд проникает и через желудок. Рыба, живущая в озере, просто пропитана тяжелыми металлами, потому селиться в этом регионе никто не спешит. Есть этих самов судоплатов и не собирался. Мечту осуществлял. В тюрьме не раз представлял себя сидящим на причале вот таком, с удочкой в руках. Камыши шуршат, чайки кричат, чуть плещет волна. И обязательно клюет крупная рыба, чтобы с огромным трудом ее из воды вытаскивать. О! клюнула! Да сколько она весит!» Событие тридцать «Что это за пятно на голове у Горбачева?» Это контру Советского Союза после решения всех национальных вопросов. Приехал Андрюха. Эндрю Лу Колдом. Довольный. Очками круглыми сверкает. Привез три контракта. Один спеет чего-нибудь в Вене. Второй засветиться в Италии. Там с 1 по 3 февраля будет проходить в Сан-Ремо их знаменитый фестиваль. Участвовать в конкурсной программе «Крылья» не будут. Нет у них итальянских песен. Пытались они с Викой украсть филичету, но со словами полный затык. Как и со знатоком итальянского на таком уровне, чтобы любой текст превратить в шедевр. А вот выступить как приглашенные гости, это пожалуйста. Кроме того, Петр запомнил, что именно в 1968 году там будет спета песня «Касса Бьянка. Как зовут певицу, в памяти не удержалось. А вот песня... Явно опередило время лет на пятьдесят. И в 2018-м послушать удовольствие. Жалко будет, если их вмешательство лишит мир этого шедевра. Третьим был вояж во Францию, в Гренобль. Там будут проходить зимние Олимпийские игры. Юбилейные, десятые. Открытие 6 февраля. Так что придется крыльям Родины лететь прямо из Италии без заезда домой. Послушать шелест родных осин. С крыльями и Высоцкий прицепом. Сыграли они на днях с и свадьбу. Из Гренобля летят сразу на Кубу. И родители повидать, и несколько концертов дать. И в перерывах свадебную неделю провести. В Гренобле десять концертов. Билеты уже все раскуплены. Кроме того, в промежутках между концертами там запишут рекламный ролик с участием двух негритянских див из Крыльев и Машевики Будут рекламировать в Агран, что со дня на день начнут делать наситроение. Еще один договор с Адидас почти заключен. Их представитель завтра должен появиться в Москве. Товарищи по этому контракту поставляют 10 тысяч комплектов детской спортивной формы разных размеров, плюс кроссовки и спортивные сумки для детских домов в СССР. Крыли же поют в Гренобле Кару-Мамбуру в нарядах и кроссовках от «Адидас». По этому же контракту компания на пять лет обеспечивает спортивными костюмами десять участников группы «Крылья Родины», а те обязуются светить их три раза в год на концертах. Хороший контракт. Понятно, что сирот в стране больше, но лучше иметь что-то, чем не иметь ничего. Разговаривали с помощью переводчицы. «Эндрю своего забыл в Краснотуринске». И тот там прижился. Пришлось дать команду Филипповне раздобыть такового в недрах Министерства сельского хозяйства. Пока искала, начавший, как несостоящий профессионал, изучать русский, Олдом задал вопрос. «Почему русский не учат англий?» «Ти зачем учит?» — ткнул в него пальцем Штели. «Ведь если слова исковеркать, то лучше будет понимать. Черт не русский!» «Я работать в Винкс-крылья, я учить!» выпятил худую грудку очкарик о поднял палец министр ти работать ти учить я работать я знать русский эта идиома повергло политолога в ступор из которого вывела его только переводчица бабушка была с орденом красного знамени на груди обтянутой строгим коричневым костюмом орден боевой значит прошла войну ну слава богу вы пришли начал петр но был остановлен «А вы что же, в Бога верите?» И взгляд прокурора. «Да упаси Господи, конечно, нет!» Попытался обернуть все в шутку Штелли. «Религия это Как вас звать? Не хватало еще лекции о вреде пьянства, <фу> об опиуме, стоять бояться. А о чем снят фильм «Пираты двадцатого века?» «Какого черта его везли из Азии?» «У нас что, маг не растет? Там ведь огромные деньги. Нужно срочно этот вопрос провентилировать». «Изольда Антоновна!» «Как милостыню!» «Бог с ним, с богом! Давайте лучше о музыке!» «Товарищ министр, вы меня оторвали от перевода важнейшей статьи о спаривании в журнале свиноводства, чтобы говорить о музыке!» Разрыв шаблона. «Изольда Антоновна!» Металл в голосе. «Распустил предшественник персонал. Мне нужно обсудить с иностранным товарищем очень важные для нашей страны вещи. Речь идет о престиже нашей родины. «Извините, Петр Миронович, я готова!» Подобралась бабушка, оправила пиджак и очки поглубже натянула. «Боец!» Переговорили рубленными фразами. Единственный раз Изольда чуть сбилась с пафоса, когда речь зашла о детских домах. «Сволочи все эти Брежневы и Хрущёвы! Не станет через двадцать лет таких вот бабушек, и рухнет страна на колени! Почему сегодняшние Антоновы через двадцать лет...» не станут изольдами. Черт с ней со страной. Лишь бы сто сортов колбасы. Лишь бы холодильник розен лев. Видеомагнитофон. Где черта, которую перешли? Когда перешли? Вот подымет он сельское хозяйство. Да, это бог. И что, не допустят Горбачевщины? Ельцина с Березовскими и Гусинскими. Мелькнула мысль. Найти Чубайса с Гайдаром. Да удавить. Херня. Не будет Гайдара, будет Голиков. Бьешься, изобретаешь, строишь. Для чего? Чтобы Абрамович к Челси прикупил Тоттенхэм? Переговорили, ушли. Все решили. Замечательно ведь. Кучу денег заработаем. Престиж страны поднимем. А на душе погано. Чертов Гайдар! Сколько сейчас его Тимуровичу? Лет десять? Пионер потом комсомольцем станет. Школе, что ли, его превратят в либерального реформатора. Отец, если память не изменяет, был военным корреспондентом правды. Мать точно была дочерью Божова, того самого. А внук двух замечательных писателей одним щелчком пальцев развалил великую страну. Тамара Филипповна, позвал Петр, когда ушли, припираясь на языке Киплинга, собеседники: Принесите коньяка и дверюмочки, перено мне что-то. Отметим с вами удачную сделку.